Почему носят кольца? Многие предметы быта отличаются поразительной долговечностью и намного переживают эпоху их породившую. К таким предметам относятся и кольца. В давние времена кольцо на руке человека не было просто украшением. Оно представлялось людям источником особой силы, которая заключалась прежде всего в самой его форме. Круглое кольцо служило талисманом. На его поверхности оказалось достаточно места для магических рисунков и знаков. Да и сам талисман был всегда, что называется, под рукой и охранял хозяина. Камням разного цвета и формы тоже приписывали могущественные свойства. Считалось, что круглые кольца населены духами, Поэтому погребальный обряд у многих народов предписывал снимать с умершего все кольца, чтобы они не помешали его душе покинуть тело. Когда люди обращались за советом к оракулу, они обязаны были снимать на это время кольца. В то же время существовало и другое представление кольце будто бы преграждают путь вредным духам стремящимся проникнуть в тело человека кольцо жреца состоявшего на службе у бога Зевса полностью отвечало этим довольно-таки противоречивым требованиям оно было круглым но не сплошным а сломанным чтобы дух божий мог свободно входить в него и покидать его без всякой помехи Люди наделяли кольца и целебной силой они считались признанным средством от многих болезней в средние века в европе существовал обычай носить специальные кольца предохраняющие от эпилепсии золотухи особенные надежды возлагали на кольца из ослинного копыта отделанные золотом или из костей страуса Но такие ценные украшения принадлежали богатым людям. По ним можно было безошибочно определить социальное положение человека. Время, например, кольцо из золота долгое время считалось привилегией послов и высшей знати. В 216 году до нашей эры право на него было даровано другим состоятельным группам населения всадникам и всем сенаторам. Вольноотпущенники носили серебряное кольцо. У рабов оно было из железа. С 610 года ведет начало обряд, по которому католический епископ при посвящении в Сан получал кольцо и посох. Этот ритуал сохраняется и в наши дни. При избрании папы римского ему вручают педагоги Персень с изображением Святого Петра в лодке, вытягивающего сеть. Когда папа умирает, кольцо разбивают. Сейчас люди лишили кольца всех магических свойств, которыми когда-то их наделили. Но одна роль за ними сохранилась участие в свадебных обрядах. Это очень старинный обычай. Трудно восстановить, какую роль играло тогда обручальное кольцо. Многие исследователи предполагают, что оно олицетворяло как бы звено той цепи, которая сковывала зависимую в семейной жизни женщину, напоминало о её подчинённой второстепенной роли. Особенности свадебных обрядов разных народов подтверждают это предположение. Английской девушке жених протягивал кольцо на острие меча. Девушки черногорки напоминали: "Чей перстень? Тому ты принадлежишь". Христианство не внесло ничего нового в этот старинный обряд. Первоначально обручение, когда жених с невестой обменивались кольцами, существовало самостоятельно, а затем объединилось с обрядом венчания. Церковный устав XV века свидетельствует, в то время жениху надевали перстень в знак его силы, а невесте – золотой, в знак ее нежности и непорочности. Позднее жених получал кольцо золотое, невеста – серебряное. Такое распределение как бы подчеркивало то преимущество, которое церковь видела в церкви за мужчиной. В наши дни церковный брак не является обязательным. Если молодые хотят, они обносят золотые кольца. Но многие не придерживаются этого правила.